ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УЧЕНИК. ГЛАВА 1. Поздний вечер. В скудно освещенном кабинете царила напряженная тишина. За плотно зашторенными окнами вот уже битый Рейн громко и настойчиво барабанил дождь, однако хозяину кабинета было не до него, потому что все его внимание оказалось приковано к зависшему над столом голографическому экрану, на котором один за другим мелькали какие-то документы. «Значит, говоришь, Гурту», — наконец оторвался он от записей и резким движением поднял голову. Стоящий у дверей, промокший до нитки и одетый в какое-то рванье, мальчишка молча кивнул. «Так это ты, Адреа Гурту», — с непонятным выражением протянул директор начальной школы гонратая «Что ж ты так долго до нас добирался? Занятия уже начались». Прошу прощения за опоздание, Лэн. Дорога не была для меня легкой. К тому же учебный год традиционно начинается с первого дня осени, а сегодня только третье Примечание. Лен — вежливое обращение к одаренному. Здесь и далее во избежание путаницы использованы преимущественно земные названия числительных. Исключение сделано лишь для тысячи, миллиона и триллиона, которые звучат на Нераре как Тарн, Деквион и Акрион соответственно. Конец примечания. Мужчина качнул головой. — В нашей школе принято проводить подготовительные занятия для учеников младшего класса, без которых мы не допускаем их к изучению основной программы. И ты на эти занятия опоздал на целых две недели. — Прошу прощения, Лен, — ровно повторил мальчишка. — Я этого не знал, но могу пообещать, что непременно наверстаю упущенное в отведенные вами сроки. Директор недовольно нахмурил брови. У него были планы на этот вечер, причем серьезные. А тут вдруг откуда ни возьмись объявляется этот сопляк и требует аудиенции, утверждая, что имеет на это право. Более того, Лэн потратил больше половины Рейна, чтобы пролистать архивные файлы и убедиться, что бумаги на этого Недросля действительно поступали. Причем все это время сам Недросль упрямо мог за воротами, пока ему, наконец, не позволили войти. И вот теперь он здесь. Стоит, понимаешь, пачкает грязными ботинками дорогой ковер, не испытывает ни капли раскаяния, да еще и припирается, словно высокородный. «Боюсь, я не готов тебя принять», — подчеркнуто спокойно сообщил мужчина. «У тебя отсутствуют проводительные документы, а также документы, удостоверяющие личность. Собственно, я даже не уверен, что ты тот самый Адреагурто...» который должен был появиться в моей школе еще две с лишним недели назад, а без доказательств твое зачисление будет противоречить правилам». Он ожидал, что мальчишка сдуется, струхнет или хотя бы растеряется от такой отповеди, но сопляк даже глазом не моргнул. «При всем уважении, Лен, но опоздание не повод для исключения, раз я уже зачислен в ваше учебное заведение. Максимум, что я заслужил, это выговор». В отношении документов вы, разумеется, правы, но у меня их нет лишь потому, что мне всего восемь, и идентификационный браслет, как и наличие подтверждающих бумаг, мне по статусу не положены. Именно поэтому все необходимые документы были направлены вам по электронной почте, в том числе параметры моего физического развития, слепокауры, подтверждение наличия магического дара и характер печати блокиратора. Полагаю, этого достаточно, чтобы совершенно однозначно идентифицировать мою личность. — Допустим, — сделал вид, что задумался Лен, — тебе действительно совсем немного лет, поэтому подтверждение твоей личности — это забота родителей или опекунов. Однако я не вижу здесь ни тех, ни других. Мои родители погибли вместе с тем, кому они служили. Опекунов мне никто не назначал, поскольку род, который дал мне кров, официально мертв. Я сам узнал об этом не так давно, и в силу обстоятельств непреодолимой силы мне пришлось добираться до школы самостоятельно. «Именно с этим связано мое опоздание». «Возможно. Но, как ты понимаешь, род Расха больше не является спонсором нашей школы. Более того, любые контакты, даже в прошлом, с представителями этого семейства отныне не приветствуются, а выданные им обязательства аннулированы, в том числе и в отношении новых учеников». «Насколько я знаю, Лен, оплата за первые два года моей учебы была внесена авансом. Немало не смутился пацан». Причем задолго до того, как произошли известные вам события, и род Расха потерял право на жизнь. Поскольку я не являюсь его законным представителем, и тем более не являюсь членом этого рода, то озвученные вами ограничения меня не касаются. А так как отсутствие покровителя не аннулирует взятые школы обязательства по моему обучению, то у вас нет законных оснований для отказа». Лэнд-директор неприятно пожевал губами. Мальчишка через чур дерзок. Явился поздно. почти к ночи, да еще без сопровождающих и практически без вещей, с одной только полупустой бутылкой в руке. Ни сумки, ни школьных принадлежностей, но все же кто-то неплохо подковал его в отношении законов, иначе он не держался бы так уверенно. Для выкормыша Расха, коих за последние пять лет здесь побывало целых восемь человек, это было более чем странно. Обычно сюда ссылали самых слабых, никчемных, и образованных бездарей, максимум которых находился на уровне ничтожнейшего представителя слабейшего из младших родов. И всех их в итоге пришлось отчислить за неуспеваемость, а этот слеплен из другого теста. Слишком спокоен, слишком умен, слишком... Да всего в нем было слишком для обычного бедняка из глубинки. Тем не менее, выгнать его прямо сейчас не получится. Учеба действительно была оплачена, и личность покровителя уже не имеет значения. В том числе тот факт, что покровитель мертв. Это отдельно оговаривалось в законе. Школа, хотела она того или нет, не имела права не выполнить свои обязательства. Поэтому, если пацан пойдет жаловаться, а такой действительно может пойти до конца, сюда нагрянет министерская проверка, а это будет совсем не к месту. Мужчина, недолго поразмыслив, потянулся за стоящим в углу колокольчиком и коротко в него звякнул. Лэн Марине?» — тут же нарисовался на пороге дожидающийся снаружи секретарь. «Ирте, оформите юношу в младший класс», — велел директор. «С сегодняшнего дня он зачислен на первый год обучения на общих основаниях. Его нужно где-то разместить, выдать форму, снабдить школьным идентификатором и учебными пособиями, все объяснить и доложить мне о результатах». «Выполняйте». «Будет сделано, Лэн!» Директор пристально взглянул на дерзкого сопляка. «В связи с опозданием, по причинам, которые я считаю необъективными, ты принят в школу на испытательный срок. У тебя будет ровно неделя, чтобы нагнать класс по общей программе. Если не справишься, я тебя отчислю. Понятно?» «Так точно, Лен. подтвердил пацан, даже не подумав спорить. «Тогда оба свободны». Секретарь подобострастно вытянулся и, отдав честь, молниеносно испарился, прихватив с собой и мальчишку заодно. А когда за ними закрылась дверь, Лэн-директор встал из-за стола, прошелся пару раз туда-сюда по кабинету и вскоре пришел к выводу, что ошибся с первоначальной оценкой нового ученика. Кажется, испытательный срок можно было и не назначать. Велика вероятность, что нужные знания у сопляка найдутся. Слишком уж спокойно тот отреагировал на фразу про испытательный срок. «Значит, был готов к этому. Значит, просто так не сдастся. С другой стороны, ситуацию всегда можно исправить. Или же повернуть себе на пользу. А значит... Значит...» Лэн-директор одним щелчком активировал личный браслет и, отыскав там нужное имя, коротко бросил. «Зайди». На небольшом экране мелькнул и пропал зеленый огонек, информируя владельца об отправке сообщения, и мужчина удовлетворенно кивнул. Отлично. Скоро проблема решится сама собой, и о недолгом беспокойстве, вызванном неурочным гостем, можно будет благополучно забыть. Я шел по узким коридорам, мысленно прокручивая недавно состоявшийся разговор. До школы я действительно добрался с небольшим опозданием. Должен был явиться в понедельник в ОДР, как сказал бы коренной нурлаенец, а пришел в среду. то есть в трире просто потому, что на границе земель Расха обнаружил нечто вроде оцепления в виде целой сети следящих устройств, разбросанных по лесу, и самый настоящий патруль, с которым не рискнул связываться. Честно говоря, после Кринок меня посетила нехорошая мысль, что территории, некогда принадлежавшие семье Расха, могут быть подвергнуты зачистке целиком, но я поначалу решил, что это слишком жестоко — вырезать целую провинцию из-за ошибки ее хозяина. Гораздо логичнее было бы сохранить и использовать оставшийся после опального рода человеческий ресурс, однако Терна, вероятно, посчитал иначе. Впрочем, даже если я и ошибался насчет него, то проверять, какие задачи поставлены перед патрульными, было глупо, поэтому едва система выдала предупреждение, я просто выпрек лошадь, отпустил ее пастись на вольные хлеба, а затем с помощью Эммы распылил телегу на атомы и отправился в обход, на болото по перестроенному ММ маршруту, на котором гарантированно не было никаких патрулей. Путешествие, надо сказать, выдалось не из приятных. Однако наинитовое поле избавило меня от большинства трудностей, а те два дрона, на которые я все-таки наткнулся, система заметила вовремя, поэтому нас никто не засек. В итоге я явился в школу всего на два дня позже положенного срока. Порядком вымок, подзарядившим с обеда дождем, устал... Перепачкался до нельзя, да еще битый рейн проторчал перед воротами, потому что сначала ждал, пока пожилой привратник меня услышит и поднимет свой зад с нагретого топчина, потом убеждал его, что имею право здесь учиться, а после этого еще столько же проторчал под проливным дождем, ожидая, пока мне откроют двери. Сама школа больше напоминала военный лагерь, чем обычное учебное заведение. Несколько жилых и учебных корпусов, соединенных узкими надземными переходами, столовая, библиотека, склады, до которых тоже можно было добраться, не выходя на улицу, большое двухэтажное административное здание, к которому вел уже не надземный, а подземный переход, три просторных полигона, открытая тренировочная площадка с вполне типичным спортивным инвентарем, плюс высоченная каменная ограда с установленными через равные промежутки видеокамерами, подавителями магии, сигнализацией, ну, разве что без колючей проволоки на стенах. Лен-Марине оказался под стать своей школе. Немолодой уже, высокий, широкоплечий, пока еще не утративший военную выправку, но уже явно полнеющий и неумолимо лысеющий мужчина с нездоровым цветом лица и недобро прищуренными глазами. Само собой, я не ждал, что он примет меня с распростертыми объятиями. Во времена, когда о семействе Расха будут стараться поскорее забыть, мое появление само по себе могло доставить школе неприятности. Да еще и опоздание мне до кучи припомнили. Две недели, надо же! Но об этом в сети не было ни слова, и тем не менее, главного я добился. Меня все-таки приняли, причем на общих основаниях, так что я не зря готовился и вспоминал по пути все, что касалось учебных заведений Норлаэна. особенно то, что касалось моих законных прав. Здесь мне откроют магический дар. Здесь я узнаю, какие умения мне доступны. Смею надеяться, что научусь ими управлять. Открою скрытый дар, если таковой имеется, а там будет видно, что делать дальше». С этими мыслями я проследовал за долговязым парнишкой-секретарем. и Сначала на склад к ворчливому завхозу, который со скрипом выдал мне комплект нижнего белья, ученическую форму темно-серого цвета, обувь, плюс постельные и туалетные принадлежности. А потом мы отправились в жилой корпус под номером 2. Прошли через длинный коридор, свернули за угол и остановились почти в самом конце у довольно крепкой на вид деревянной двери с наполовину стершимся номером. Рядом безучастно висела коробка электронного замка с крохотным темным экраном. «Девять!» — с некоторым трудом опознал я начертанный белой краской символ. «Ну, хоть не тринадцать, а на том спасибо!» «Проходи!» — сказал секретарь, просто повернув ручку двери и отступив в сторону. Ха. За дверью оказалась узкая, как пенал, комната с одной единственной койкой, стоящую покрашенной тошнотворной зеленой краской стены. Напротив, как раз у единственного окна, нашелся не новый, но еще справный стол. Такой же одинокий стул, просторный шкаф с неплотно закрытой дверцей, а также свернутый на постели матрацы и большая подушка. Небогато, прямо скажем, но, как говорится, что есть. «Твоя комната», — сообщил Ирте, когда я остановился на пороге. «Занятия начинаются ровно в восемь утра. Расписание узнаешь сам. Дай руку». Я зашел внутрь и молча положил свою ношу на кровать, попутно отметив, что полы в комнате были кем-то недавно вымыты, а пыль со стола заботливо стерта. Секретарь тем временем достал из кармана узкую черную ленту-браслет, а когда я развернулся, ловким движением защелкнул устройство на моем левом предплечье и предупредил. «Первоначальный пароль на звание школы. Надеюсь, его ты введешь правильно. Затем можешь установить любой другой, но имей в виду... Записи с браслетов, несмотря на пароли, регулярно просматриваются директором, так что постарайся не нарушать правила. Их ты найдешь в соответствующей вкладке корневого каталога. Чуть ниже — расписание, имена и фамилии учителей. Карта школы, название предметов, список учебников, которые ты сможешь получить только завтра, потому что сегодня рабочий день уже закончился, и библиотека закрыта. Браслет также считывает твою ауру и состояние магического дара. Замок на двери тоже настроен на него. Когда будешь уходить, просто приложи браслет к окошку, и прибор зафиксирует нового постояльца. После этого никто, кроме тебя, внутрь не войдет. Исключения составляют только директор, завхоз, преподаватели и охрана школы. Еще вопросы есть? Ага. Значит, охрана тут тоже имеется. Правда, по дороге я почему-то не уверил ни одного мордоворота с автоматом. Опознано новое маготехническое устройство. Браслет-идентификатор, номер... Прошелестела в моей голове Эмма. Заложенные функции, привязка к текущему владельцу, хранение информации, подключение к связанным маготехническим устройствам, передача данных в фиксированное время... Я мысленно угукнул. С момента входа в школу она буквально засыпала меня сообщениями об обнаружении всевозможных технических, магических и прочих устройств. то камеру заметит, то магическую защиту на окнах, то еще что-нибудь. В административном корпусе ее вообще прорвало, поэтому я попросил подругу отныне молча фиксировать обнаруженное устройство, по возможности изучать их функции, а мне докладывать лишь в случае, если они представляют непосредственную угрозу, намереваются как-то на меня повлиять или же способны обнаружить нейниит на пару с управляющим полем. Пока все было ожидаемо. «Как включается эта штука?» — спросил я, приподняв руку с браслетом. Парень возвел глаза к потолку. «Здесь голосовое управление. Просто скажи, активация или деактивация, и он включится или выключится. Теперь все. Я активировал браслет и, убедившись, что идентификатор действительно работает, качнул головой. «В школе есть электронная библиотека?» «Конечно, но доступ к данным централизованный». Завтра придёшь в библиотеку, скачаешь все, что нужно для учебной программы, а потом изучай, сколько влезет. Хоть ночами, хоть во время обеда, а хоть во время перемен». «Отлично. А то, не найдя в комнате ничего, что напоминало бы нормальный комп, я чуть было не решил, что учиться придется по старинке, по бумажным учебникам. «Так, скажите еще, где здесь санузелы и душевые?» «В конце коридора. Там таблички висят, не ошибёшься?» «Как я могу узнать, что занятия начались?» Поставь напоминалку, и браслет сам напишет, куда и в какое время ты должен явиться. Вкладка «Будильник». Время, надеюсь, сам выставишь. Хорошо. Здесь все комнаты рассчитаны на одного ученика. И вот тут Ирта пренебрежительно фыркнул. Нет, конечно. Обычно учеников селят парами, но ты явился позже всех, поэтому стандартные двойки оказались заняты, и для тебя выделили запасную одиночку. Так что гордись и наслаждайся. Ладно. Еще вопрос. Какой у моего класса номер?» «Подготовительный класс в школе всего один», — Посмотрел на меня как на дурака секретарь. «Думаешь, у нас стал магов за воротами каждый год собирается? Хорошо, что хоть десяток наскребли, а то в иные года и пяти человек не набирается». «Ха. Сколько же тогда всего учеников в школе?» «Вчера было шестьдесят один. С тобой шестьдесят два». «Так мало? Подготовительный или младший класс откуда не отчисляют в принципе?» Плюс пять обычных классов, для тех, кто прошел первичный отбор. И того, всего шесть лет обучения и чуть больше полусотни человек на школу? Мдаааа, видать, в Нарлаэне и впрямь с магами напряженка. Можно сказать, мне крупно повезло очутиться в теле одарённого полукровки, вместо того, чтобы влачить жалкое существование в теле какого-нибудь беспризорника. «Сколько обычно времени длится одно занятие?» — снова спросил я, уяснив для себя этот момент. Секретарь тяжело вздохнул. Как обычно, стандартный рейн 50. потом две коротких перемены, одна длинная и снова одна короткая. Если загремишь на факультатив, то сверху будет еще один рейн учебы, но это уже для отсталых. Поэтому постарайся все сдавать в срок. Завтрак в 7.30, обед в два пополудни, ужин в шесть. Ого. А сейчас, если верить браслету, восемь тридцать. Значит, даже если бы я явился сюда голодным, то кормить меня все равно никто бы не стал. «Личное время для учеников с семи до девяти», — как пописанному продолжал тараторить секретарь. «Отбой в 22.00. Теперь все. Я могу идти?» Я пробежался по мысленному списку вопросов, которые составил еще по пути в школу, и замедленно кивнул. «Вроде все. Остальное я могу выяснить и сам». Ирты облегченно выдохнул и поспешил сбежать, пока я не надумал еще что-нибудь спросить, тогда как я уселся за стол, покопался в браслете убедился, что принцип работы у него примерно такой же, как в земных электронных устройствах, посмотрел расписание уроков, сверился с картой, заглянул в список литературы. «Эмма, ты все скачала?» «Ответ положительный», — прошелестела подруга. «Выход с устройства во внешнюю сеть отсутствует. Возможно, подключение к внутренней сети, однако доступ в нее заблокирован». «Взломать сможешь? Только так, чтобы не оставить следов. Мне нужен доступ в библиотеку». «Ответ неопределенный. Необходим анализ данных». «Эх, не хакер ты, Эмма. не хакер. А жаль, сколько это займет времени». «Предварительные выводы смогу дать в течение половины Рейна». «Тогда действуй». Пока она работала, я прошелся по комнате, развернул матрац, заправил постель, с сомнением понюхал подушку. Привел рабочее место в порядок, а затем, пользуясь тем, что до отбоя еще больше Рейна, вышел в коридор, желая убедиться, что насчет санузла и душевой Ирте не наврал. Как оказалось, нет, не наврал. В конце коридора, буквально через несколько шагов, действительно нашлись вышеупомянутые помещения, где я смог, наконец, помыться, переодеться и привести себя в порядок. А уже на обратном пути решил посмотреть, с кем мне предстоит соседствовать. Выглянул за угол и обнаружил, что двери жилых комнат все до единой открыты, и оттуда на меня с любопытством косятся местные аборигены, которые в присутствии секретаря почему-то не рискнули высунуться наружу. «О, а вот и наш новенький!» — первое, что я услышал, когда появился в общем коридоре. Мальчишек было всего десять. подвое на каждую из пяти жилых комнат, и все примерно моего возраста. Худые, встрепанные... Одетые, как один, в белые майки и короткие черные шорты. Вероятно, это и был младший класс школы Гонратая в полном составе. Кстати, у всех у них имелись такие же, как у меня, идентификационные браслеты, внешне напоминающие обычные наручные часы. А вот у самого крупного парня, того, что обитал в комнате под номером шесть, браслетов оказалось целых два. Один стандартный, школьный, тогда как второй уже пошире и посерьезнее. Видимо, мальчишке уже исполнилось десять, и в школу он явился, можно сказать, взрослым. Заметив мой взгляд, крепыш гордо выпрямился. Тебя как зовут, мелкий?» Снова нарочито грубо спросил он, тем самым как бы заявляя права на лидерство. Причем, судя по тому, как притихли остальные, эти самые права за две недели обучения он уже успел не раз и не два подтвердить. Я же решил пока в бутылку не лезть. Мне все-таки тут учиться, и спокойно ответил. Адреа Гурто... Тебе? Адра! пренебрежительно фыркнул тот. Фу, как девчонку! Ха! -ха ну вот и определились с ролями: Когда-то в детстве подобные заявления были способны спровоцировать нешуточную драку. Собственно, сегодня их для этого и бросили, не сомневаясь, что в драку я не полезу, а значит, авторитет будет утвержден. И пусть имя Адрея мне тоже казалось неподходящим для мальчика, но попытка меня на этом подцепить оказалась настолько примитивной, что я не удержался от смешка, после чего преспокойно отвернулся, кивнув всем, кто наблюдал за мной с неослабевающим интересом, и демонстративно проигнорировав насупленного крепыша. «Эй, мелкий, ты что, нюх потерял?» Снова попытался он спровоцировать конфликт. «Что молчишь? Или это не с тобой разговаривают?» «Ну, ребенок же...» Глупый, наивный и пока еще искренне верящий в то, что все решают кулаки. Я снова сделал вид, что в упор его не вижу, после чего зашел в свою комнату и молча закрыл дверь. Кстати, интересное наблюдение. Все прочие жилые комнаты располагались в длинной, то есть основной части единственного на весь корпус коридора — тогда как моя почему-то находилась за углом, на отшибе, вместе с душевой, кладовкой и прочими подсобными помещениями, что, полагаю, в глазах местного сообщества считалось непрестижным. Не поэтому ли секретарь ухмыльнулся, когда презентовал мне новое место жительства? «Предварительный анализ данных завершен», — известила меня Эмма. «Пароль для входа во внутреннюю сеть имеет один уровень защиты. Степень сложности простой». Ориентировочное время взлома — 10 мэнов. Что-то долго для простенького пароля. Уверена? Сумеешь спрятать свое присутствие так, чтобы нас не накрыли? Ответ положительный. Вероятность успешного проникновения составляет 91%. Начать процесс. Давай. Недолго поразмыслив, разрешил я. В конце концов, это всего лишь школьная библиотека. Кто там будет проверять, сколько раз использовали тот или иной пароль? К тому же, раз пароль простенький, то он наверняка стоит больше для проформы, а значит крайне маловероятно, что вмешательство Эммы кто-нибудь заметит. Доступ во внутреннюю сеть учреждения школа Ганратая получен, вскоре сообщила система. Доступны папки «Внешняя охрана», «Программы обучения», «Зеленый коридор», «Система видеонаблюдения», «Общие файлы», «Внутренний учет», «Итоговые вопросы для аттестации учеников по программе подготовительного класса», Итоговые вопросы для аттестации учеников по программе первого класса. «Стой!» — не на шутку всполошился я. «Какой еще учет? Какие программы? Я просил у тебя всего лишь доступ в библиотеку». «Доступ к базовой программе библиотека открыт», — спокойно ответила Эмма. «Уровень доступа, просмотр данных, скачивание данных. Уровень доступа для папок, общие файлы, расписание занятий, программы обучения, внутренний учет». Зеленый коридор и система видеонаблюдения ограничен просмотром. Для скачивания и просмотра остальной базы данных требуется введение дополнительных паролей. Взломать центральную базу данных? Я прифигел. Если до директора дойдет, что кто-то беззастенчиво копается в его файлах, то я вылечу из школы, не успев даже мявкнуть. Никакие законы не помогут. Никакое заступничество, которого и так нет. «Хорошо еще, если никто не полезет выяснить, как именно я это сделал. А если вдруг полезет, да еще поймет, что мне кто-то помог...» «Ну, мелкий, тебе крышка!» В довершение всего многообещающе прошептал из-за закрытой двери крепыш. «Завтра свое получишь!» Я чуть не заржал, сравнив степень угрозы от цыпляка с размахом грядущих неприятностей. Хотя в одном крепыш был абсолютно прав. Если что, мне действительно крышка. И я пока даже не представляю, как в случае чего буду из этой задницы вылезать.